Глава 6. Два года халдейское войско во главе с Набополосаром кружило возле мощной горной крепости, какой являлся в ту пору Харан. Стратегическое значение этого пункта и в особенности расположенного неподалеку Каркимиша было исключительно велико. Оба города держали под наблюдением переправа на Евфрате, через которые шли важнейшие торговые пути связывавшие Вавилонию, Мидию и иранский Элам с верхним и нижним Арамом, как в ту пору называли Сирию, прибрежными городами Финикии, откуда местные купцы отправлялись на побережье Африки, в Карфаген, в Италию и далее в Тартес, расположенный на берегу Мирового океана. Те края были обильны оловом. С Египтом и государствами Малой Азии Лидии, Фригии, Каппадокии, с побережьем Верхнего моря, где благоденствовали греческие колонии. Кто владел Хараном и Каркемишем, тот имел возможность влиять на всю мировую торговлю, тот богател, крепко вставал на ноги, тот был в состоянии начать продвижение в любую часть света. Прежде всего, по всему вееру направлений северной полуокружности. От Киликии, что в Малой Азии, и до восточных отрогов Кавказа, обрывавшихся в Каспийское море узкой полоской земли, ведущей в северные степи. На восход, в сторону Ману, Мидии, Элама. На юг, в направлении богатейших городов Арама. Хамата, Дамаска, Арвада и Иерусалима, также прибрежных Библа, Сидона, Тира. Наконец, владеющие переправами через Ефрат, получал доступ в Египет и далее вдоль великой реки в Нубию. Каркемиш и Харан скрепляли зримую и схоженную торговцами, воинами и мудрецами части земной тверди в единое целое. Полтора года потребовалось набу чтобы усмирить исконные ассирийские провинции Рассапу и Насибину, расположенные к северо-востоку от Ниневии, на полпути к Харану. Кеоксар, отправившийся домой, в Мидию, тем временем начал воевать страну Ману и Урартов. Предвидение набу Бополосара сбылось. Горцы прятавшиеся возле озера Ван и Урмия вступили в контакт с шурубалитом. Возвышение Вавилона и особенно Мидии, они страшились более, чем угрозы со стороны разгромленных ассирийцев. В мае 16 -го года царствования, 610 год до нашей .э., правитель Вавилонии, объединившись с медянами, двинулся прямо на Харан и, обогнув его могучие укрепления, взял в его тылу крепость Ругулити, тем самым отрезав Ашурубалита от новоявленных союзников, явившихся с берегов большой реки, называемой Нил. Обе стороны старательно избегали решительного сражения. Ашурубалит, провозгласивший себя царем Ассирии, что само по себе было неслыханной дерзостью, и требовала скорейшего наказания, вместе с египетским корпусом, присланным фараоном Псаммитихом, укрылся в стенах города. В ноябре к халдейскому войску присоединился большой отряд скифов, и при приближении Соединенной Армии новоявленный правитель Ашшура оставил Харан, перебрался на правый берег Ефрата и принялся искать счастье в окрестностях Каркемиша. В марте Набополасар, оставив в Харане усиленный гарнизон, распустил союзные отряды, а сам с войском возвратился в страну. Примечание, то есть в Вавилонию. Конец примечания. Весна и лето семнадцатого года правления отца 609 год до н.э. навсегда запомнились на Навуходоносору, сумятицей, царившей в Вавилоне после того, как сразу после новогодних торжеств в месяце Ниссанну и очередного возложения на правителя страны знаков царственности, с ним случился удар. Неделю отцу пускали кровь, врачи поили его травами. Заклинатели не отходили от постели, и, по милости богов, уже к исходу месяца Аяру, старик вновь обрел речь и ясность мысли. Кудуру тоже в ту пору досталось от судьбы. С началом года несчастья посыпались на него одно за другим. Вслед за первой дочерью, несколько лет назад ушедшей в страну без возврата, Во время сбора урожая ячменя его самтиду покинул и второй ребенок. Жена места себе не могла найти Ангоря. В середине весны, сразу после того, как околел от старости верный Зак, пришло известие, что новый фараон Египта, молоденький и мечтающий о славе Нехао, собрал огромную, более сотни тысяч черноголовых армию, и двинулся на север, чтобы уже не малочисленным экспедиционным корпусом, а всей мощью Мусри поддержать нового сирийского царька и железной пятой встать в Палестине и Сирии вплоть до Евфрата, предмостных землях, охранявших доступ в долину Нила. Еще через неделю гонцы принесли весть, что царь Иудеи Иосия Решил задержать выдвижение египтян в долину реки Аронт и далее к Аркемишу и выступил против него под Мегидо. Наступавшие египетские колонны смяли малочисленное иудейское войско. Иосия был сражен стрелой, трон Иудеи был передан Иоахазу. Ободренный поддержкой зашевелился и Ашурубалит. Его войско вместе с посланными египтянами подкреплениями переправилось через реку и, разгромив вавилонские гарнизоны, оставленные в опорных пунктах на левом берегу Ефрата, осадило Харран. Замысел ассирийцев был понятен. Государственный совет в Вавилоне, собранный выздоравливающим Набополосаром, единогласно пришел к выводу, что египетский властитель и ассирийский узурпатор — Решили организовать сплошной фронт против Вавилона и Мидии, протянувшийся с юга на север и включающий в себя египтян, иудею, города Сирии, остатки разгромленного Ашура, страну Урартов, а также Лидию, вроде бы соблюдающую нейтралитет, но подпиравшую вражеский фронт с запада. Коалиция вырисовывалась грозная. Война на глазах превращалась в мировую, и это в такие дни, когда в душе кудру комком сплелись печаль, упадок сил, тревога за отца и одновременно гнев, душивший наследника всякий раз, когда Набополосар отказывал ему в просьбе возглавить войско. С приходом нового, семнадцатого года царствования, Прежняя разумная неспешность царя на глазах превращалась в нерешительность, знаменитая осторожность и предусмотрительность — в откровенную робость, в нежелание рисковать. За время болезни отец заметно обрюзг, потерял прежнюю подвижность, вечерние бдения теперь начинались после полудня. Все хлопоты по подготовке нового похода на север легли на плечи Навуха Доносора. С раннего утра он кружил по городу и его окрестностям, посещал мастерские, где изготавливались боевые колесницы, заглядывал в кузни и на войсковые склады в соседней Барсипе, Хаббане и Агаде, проверял списки горожан, лично осматривал призывников, обязанных вступить в армию, пытаясь выявить тех, кого лукаво наняли за деньги и кто был не способен носить оружие. Таких было достаточно». Изучал платежные ведомости, писанные на коже, удостоверявшие доставку оговоренного оружия и припасов. Под вечер посещал военный лагерь на канале Куфу, где ежедневно к моменту посещения наследника устраивались стрельбы из луков, бега на боевых колесницах и военные игры. По вечерам, перед заходом солнца, Кудуру возвращался во дворец, Поднимался к себе и не в силах избавиться с гнетущим ощущением бесполезности усилий, которое неизменно преследовало его на протяжении всей весны, устраивался на крыше своих апартаментов. После смерти второй дочери Кудуру сам не заметил, как пристрастился на исходе дня посидеть в одиночестве, помолиться мордуку, спросить совета, поделиться с ним горестями. Время было смутное, перспективы туманные. Имевший привычку во всем доходить до сути, Навуходоносор не мог понять, почему отец медлит с объявлением плана войны не только предстоящей кампании, а всего противоборства, развернувшегося в верхнем течении Ефрата, в самой сердцевине земной тверди. Как он намечает добиться победы! С помощью каких мер? Или халдейское войско, как и прежде, будет ходить кругами вокруг Харана? Город будет переходить из рук в руки, и что в итоге? Положение стабилизируется. Это будет на руку Нехао и Ашурубалиту. Они, в конце концов, смогут перехватить инициативу с боем, добытую халдеями во время штурма Ниневии. Понятно, что... Первым делом необходимо обрубить связи между ассирийцами и урартами, но что потом? Отец так и не давал ясного ответа на этот вопрос. О генеральном сражении, которое могло бы разрубить узел, причем именно теперь, в ближайшее время, которое отпустили халдейской династии боги, он и не заикался. Набо Паласар соглашался с тем, что краеугольным камнем войны Должно стать взятие Карки Миша, но из его редких замечаний Кудуру сделал вывод, что добиться этого отец намерен прежней тактикой выдавливания врага с захваченных территорий. Это была пагубная, попахивающая застоявшейся болотной тиной идея. Вообще в ту пору в Вавилоне во всем ощущалась некая заторможенность, нежелание действовать. Душевная ленца, словно зараза, поразила жителей и саму армию. Некому их было встряхнуть? Сколько раз он просил отца доверить ему руководство походам, излагал свои соображения насчет взятия Каркемиша, однако дряхлеющий царь отмахивался или отмалчивался. Пустое. Вот о чем вечерами... — вопрошал Навуходоносор, владыку крепкого, пекущегося обо всех. «Доколе может продолжаться странное оцепенение в верхах государства? Как разбудить отца, вернуть ему энергию, пробудить в нем прежнюю ярость против врага?» Небеса благожелательно посматривали на него. Солнце шамаш с последними лучами посылало привет но знамения не было. Даже полеты птиц над священным городом не баловали намеками, ясным и определенным ответом. По крайней мере, его белый бни только руками разводил. Когда негодование отпускало, когда душа, пропитавшись неземным сумеречным светом, успокаивалась, странные откровения начинали посещать наследника — Они являлись сами собой нечасто. Мерещилось что-то таинственное, открывались дали, трудно сказать, небесные, неземные, запредельные, но всегда удивляющие живописные. В общем и целом картинки были привычные, но всегда в них присутствовал некий выверт, какая-то ошарашивающая таинственная изюминка. Чаще всего Являлась любимая с детства морская ширь, пронизанная лучами заходящего солнца, присыпанная чудными, удивляющими глаза своей раскраской, облачками. Порой открывался взгляд с высоты, может, с горной вершины или со ступенек святилища, воздвигнутого на верхней площадке зиккурата. Простор внизу тогда был подернут клочьями тумана, в котором шевелилось, а иной раз и проглядывало что-то непонятное, пугающее душу. Случалось и в преисподнюю мысленным взором проваливаться. Под дворцом было устроено подземелье, куда в момент полного угасания серпа луны и сина вынужден был спускаться царь Вавилона, чтобы борьбой с духами тьмы, а затем с совокуплением с супругой, воплощением Инанны, богини матери богини девы возродить Бога к жизни. В одном из темных закоулков в привидевшемся ему в такой момент и постучалось решение. Кто-то, то ли мордук с небес, то ли нергал из преисподней, шепнул на ухо, «Пора дерзнуть! Час пробил!» От этой мысли... На Навуходоносора бросила в жар. Лицо буквально опалило. Поднять руку на отца? На Бога? Ты попробуй. Шепоток стал отчетливее. Кровь людская, что водится. Царская негуще. Он же оставил тебя в заложниках, когда ты был несмышленышем. Теперь пришел его черед. Так было и так будет. Отмирающие ветви — «Помоги засохнуть, дай жизнь молодому побегу. Взвесь, жизнь одного или судьба династии, города, родного племени. Жалко старика, это пустое. Взвесь!» Кудру невольно вскочил, забегал по крыше, глянул на вызвездившееся к тому часу небо, потер глаза. «Срочно вызвал к себе белые дни». Приказал спустя несколько минут выбравшемуся на крышу Уману отыскать на мрачном куполе неберу. Примечание. Уману. Этим термином в Вавилонии объединяли писцов литераторов ученых. Так могли назвать учителя в широком смысле этого слова. Уману составляли элиту писцов. Конец примечания. Песец поклонился царевичу. Господин еще не пришел час дому владыки мира. Он выглянет позже, в той стороне. Белобни указал рукой в сторону поблескивающей в свете факелов реки. «Может, это был Нергал?» Задумчиво обращаясь к пространству, спросил Навоходоносор. «О чем-то, господин?» удивился ученый. Ниндар уже давно плывёт в небе, вон его пылающее око. Примечание. Неберу Юпитер, планета Мардука. Бибо Меркурий, Ниндар Марс, планета Нергала. Конец примечания.